Глава шестая. Наконец, и он попал за белую, покрытую липкими разводами дверь. Знахарь сидел в кресле и смотрел на сведенные вместе пальцы. Когда Шелест вошел, парнишка кивком пригласил его на кушетку, поднялся, обтер пальцы салфеткой и принялся водить руками над его грудью. Хмыкал, морщился, потом опять делал над ним пасы. Но будто колдун какой. И это врач, именно Шелест и озвучил и тут же скорчился от жуткой боли в ноги. Ему казалось, что кости днёй сейчас тащат щипцами. Через секунду боль отступила. Вытерев выступивший пот, мужчина посмотрел на довольно усмехающегося панка. «Никогда, слышишь, никогда не называй знахаря доктором или врачом! Мы гораздо больше!» — проговорил парень. «Знахарь может вытащить тебя в прямом смысле с того света! Видит зарождающийся в тебя дар и поможет его раскрыть! поможет прокачать тот дар, что уже есть, и открыть второе и следующее. Отрастить новое потрохо или конечность снова нужен знахарь, чтобы помог с дозами живца и гороха. Так что мы раз да больше, чем просто врачей. Заключил он. Шелест кивнул. Урок получился показательный и доходчивый. Он уже успел понять, что в этом мире нет места многим привычным для него вещам. И нормально вот так для знахаря. Шелест выделил последнее слово. «Людей мучить!» «А ты же иначе не поверишь!» «Ты не мучил я тебе!» те мышцы забитые, я им, считай, массаж сделал!» Ловко скрутив самокрутку, Панк сунул ее в рот. Посмотрел на лежащего перед ним мужчину. «Будешь?» Тот кивнул и вскоре тоже радостно попыхивал. Из-за двери тут же нанесся ворчливый голос опера. «Командир! Сколько раз тебе говорить Бросай ты чадить! Это для здоровья вредно!» Во. У знахаря, спроси хотя бы. ответами ему стал дружный хохот двух глоток. Опер обиженно насупился и повернулся к свыну. «Ну хоть ты им скажи!» На что тот лишь пожал плечами, мол, что я сделаю? Люди взрослые. Нравится им травить себя, пускай травят. Докурив, они вышли к бойцам. И Шелли снова уютно развалился на диванчике. «Что могу сказать?» Убавив музыку, начал панк. «Дар ум...» Он замешкался. «Кстати, вы же не крещеные. Давайте крестным вашим буду». Мужики объяснили ему, что имен-то у них вроде как и нет, а позывные. Позывные менять не хотелось бы. Знахарь задумался, почесывая голову сквозь грязные сальные волосы. «Да, такого у нас тут еще не было. И как с вами быть? Стикс не любит, когда имя старое остается. Но и у вас вроде какие не имена, правда?» Он снова задумался. Загадали гости ему загадку. И как решить, он пока не понимал. Решил, что пока оставит все как есть. А там… там Стикс сам решит, нужны ли им новые имена. Скольких свежаков потом перекрещивали. Заодно и посоветуются с кем-нибудь из нахри поопытнее. Да и просто с теми, кто давно в Улье живет. Сам он такую задачу решить не мог. Это он и озвучил сидящим в ожидании бойцам. Продолжим. Он хлопнул ладонью по подлокотнику крисла. «Операдар хороший. Он клок-стоппер. Может перемещаться быстро из одной точки в другую. В этот момент все предметы и живые организмы для него будто останавливаются. Со временем даже поле будет казаться замедленной. Пока его хватает на один-два рывка. Короткий, хочу заметить, рывка. Но...» Знахарис сделал паузу. «Если будет пить горох по схеме, которую я дам, тренироваться...» то скоро сможет использовать дар дольше и дальше. «Это я что, как этот?» Опера задумался, вспоминая фильм, который шел у столовой в Бабы Маши. «Как Ха -ха, сам ты плеш!» загогатывал Панк. «Как флеш?» «Не совсем пока, но со временем станешь, да. Примерно как он», — кивнул парнишка. Опера аж надулся от гордости. Он теперь, считай, супергерой. В детстве ему очень хотелось иметь суперсилы. А теперь вот, пожалуйста, они у него есть. Он получил из рук знахаря листокие, углубился в чтение. «Свен, тут сложнее», — продолжил парень. «Дар сильный, хороший, но пока только проклёвывается. Тебе?» — он посмотрел на мужчину. «Тоже придётся пить горох». «А когда я узнаю, что мне за дар достался?» Свен, как ребёнок, нетерпливо ерзал по дивану. «Сейчас и узнаешь». Что за дар я видеть могу? Ты с сенсом станешь. Сперва видеть будешь недалеко, но... Будешь видеть, что, к примеру, за углом двое живых существ. Со временем дар разовьется, и ты сможешь чувствовать дальше. И чем более развитым станет дар, тем больше будет радиус. Начнешь различать, человек или измененный. Потом, если повезет, намеренье угадывать. Но пока пей горох, тренируйся. «Пробуй почувствовать, есть ли кто за стенкой или нет, и так далее. Так дар быстрее проснется», — пояснил в ответ на вопросительный взгляд лекарь. «Теперь ты». Панк резко повернулся к Шелесту. «Дар у тебя полезный, боевой, можно сказать, но…» «Есть одно но!» Голос нахер надежды на то, что это самое оно будет ободряющим, не внушил. И Шелест напрягся. «Что, интересно, не так с его даром?» «И что за «но?» — вкратчиво поинтересовался он. «Пока дар очень слабенький, а развивается такой дар долго», — начал парнишка. «Не тянишь чтоб тебя метеором перетянуло», — нервно дернулся десантник. «Ты пирокинетик, но...» — опять пауза. Шелесту захотелось сломать ему шеи. «Сперва, как дар проснется, ты сможешь максимум дать прикурить». «Шеф, тебе позывной можно сразу менять, зажигалкой будешь!» Дружный хохот с двух сторон... Разозлил его до такой степени, что он отвесил двум хохотунам по смачному лещу. А затем, затем вдруг пальцы будто обожгло огнем. Хотя почему будто? Огнем. Именно им. Резко запахло паленой шерстью. Опер отшатнулся, потирая рукой обожженную щеку. «Ты ошалел, что ли?» Он обиженно смотрел на Шелеста. «Такую бородку мне испортил. А я, может, ее отрастить решил?» «Зато новую позывную можешь брать. «Паленый!» — отомстил ему командир. «А дар у тебя сильный будет», — меланхолично заметил Пэнк, помогая оперу потушить леющие волосы. «Продолжай в том же духе, но не переборщи. А то раскачаешь и стаб спалишь. Такие дары нужно уметь контролировать. Но зато хорошо проснулся твой дар. Пойдем еще раз погляжу тебя». «Я отказываюсь», — завопил диверсант. «Пусть он на каком-то другом тренируется». «Остарует тебя в задницу!» Свен печально вздохнул. Один он пока без дара, но, как сказал знахарь его дар покруче многих. Сенсу в команде Рэдера всегда хорошо платят. Считай, дармовой детектор жизненных форм всех мастей. А уж если дар прокачан... Вскоре Панк дал им последнее напутствие и выпроводил своих гостей. Оказавшись на улице, они осмотрелись и задумчиво встали. «Куда дальше?» — поинтересовался Опер. «Наверное, стоит наведаться к псу». Он нас вроде как приглашал. Предложил Шелест. Туда и направились, предварительно узнав у прохожего, где здесь цветочная улица. Дом рейдера они нашли быстро. Простой, собранный из каких-то блоков серого цвета. Он, между тем, выделялся на фоне остальных хотя бы тем, что прямо перед ним стоял здоровенный джип. Машину явно собирали из того, что было под рукой. Бронированные листы, ржавые панели от грузовика и даже автоматы в количестве двух штук, намертво вмурованные в крышу. Всё это было выкрашено в грязно-охристый цвет с чёрными подтёками, словно машину не красили, а просто облили краской из ведра. Колёца огромное шипами и цепями, намотанное на протекторы, чтобы не буксовать в песках или в грязи. Задние покрышки были шире передних и защищены грубыми металлическими щитками с зазубренными краями. Видимо, на случай, если придется таранить кого-то в бою. Капот украшала звериная морда, то ли волка, то ли пса, вырезанная из металла и приваренная так, что ее оскал сливался с решеткой радиатора. По бокам красовались черные полосы и иронические символы, выведенные белой краской, то ли отметки побед, то ли просто ради понта. Мужики заглянули в стекла, забранные решетками. Салон изнутри выглядел так, будто его собирал безумец. Руль был оботан изолентой и полосками кожи, чтобы не скользили руки. Панель приборов утыкана тумблерами, датчиками и парастрелочных циферблатов. Но тут тоже явно перебирали. Опер даже хмыкнул, что, мол, у них в крейсере всяких кнопочек меньше, чем тут. На крыше рядом с автоматами красовалась пулемётная турель. А по бортам — шипы. На той из них даже болтался чей-то череп на тонкой блестящей цепи. Закончив разглядывать чудо-технику, троица двинулась к двери. На стук выглянул сам пёс, одетый по-домашнему в халате и тапочках. Опера пришлось двинуть локтем в бок чтобы не ржал. Тапочки были знатные, мягкие, огромные, изображающие лапы собаки. Образ никак не вязался с тем крутым рейдером, которого они встретили. Заметив усмешку диверсанта, пёс развел руками. «Имею слабость, да. Просто жить не могу без удобных тёплых тапочек. Проходите и стойте в дверях». Он распахнул дверь пошире, приглашая их внутрь. Внутри было по-спартански просто. Диван, большой телевизор, пара удобных кресел. На кухне тоже было просто. Стол, холодильник, стулья и плита. но ну и кофемашина. Гости тут же получили потешки ароматного кофе и по внушительному бутерброду с колбасой и сыром. «А больше и больше нравится Гагадул с набитым ртом Свен. «В паре так путно». «А вам лишь бы пожрать!» – усмехнулся в ответ в Шелест. «Ну что, решили, куда? Подадитесь!» – прищурился пёс, когда кости закончили трапезу. «В принципе, у таких, как вы, две дороги. Стать рейдером или стать обедом для твари». «Я предпочту первое», – от отхлёбывая кофе, заметил Опер. «Это одно и то же!» – заржал пёс, довольный своей шуткой. «Большинство рейдеров рано или поздно становятся кормом. Как бы не хотелось другого. Но зато живем мы весело, ярко и богато». «А чё, я тоже такие тапки хочу», — кивнул Свен. «Только с этими зайцами, его Поржав над желаниями бойца, стали собираться в бар. Пёс сказал, что там будет вся его команда. Познакомиться нормально, а там уже решат, пойдут они в его команду или нет. Отряд переглянулся и тоже решил, что это оптимальный вариант. Сразу решать их никто не тянет, а там и себя покажут, и на других посмотрят. То, что сами они пока мало что знают об этом мире, они понимали. А значит, стоит подумать над предложением рейдера. В команде-то оно всяко сподручнее будет освоиться, и уйти на вольное хлеба, если что. Тем более, пёс сказал, что не волить не станет, если они потом решат свою команду собрать. На этой ноте и вышли из дома. Добара было решено пройтись пешочком. Пёс хотел показать им посёлок. Рассказать, что тут да как. Лишним-то совсем не будет. Идя по улицам, они смотрели на людей, идущих по своим делам, и вдруг шелест остановился, как вкопанный. «Слушай, пес, а почему у вас тут совсем не видно детей? Женщины есть, вижу, он И вполне такие себе хорошенькие. А вот детей ни одного не увидел. Или вы предпочитаете мутанток?» Толкнул он в бок рейдера. Тот посерьезнел, помолчал и начал говорить. «Видишь ли, в чем тут дело шелест?» «Заражение происходит у особей, неважно каких, человеческих или же хищных животных, весом от 15 килограмм. Выживаемость детей на перегруженном кластере, сам понимаешь, какая низкая. Тут взрослому-то не всякому отбиться, а детям». Он махнул рукой. «А если рожать? Представь, что ты женщина. Ты девять месяцев вынашиваешь ребенка. Рожаешь его, растешь лет, эдак, до пяти а он не умный». «Переживешь ты такой? Сможешь своими руками убить, если заурчит?» Мужчины смущенно молчали. «А, то-то же. Вот и они не могут. А белый жемчик не всегда сюда на кораблях внешников сваливаются. Просто так найти его тоже задача непростая, потому детей нет почти. Нет, ну, спастем иногда, конечно, но на таких очередь целое стоит. Сейчас в Тане всего трое есть. Пяти лет, 10 и 12 им двенадцати. И родителям их повезло. Но другие предпочитают об этом не думать и предохраняться тщательнее, чтобы потом не рыдать. Закончив рассказ, он развернулся и пошёл вперёд. «Я, мужики, знаю, о чём говорю. Своими руками и женой, и сына, при переносе...» ах, Спустя какое-то время проговорил ритер «Так что не поднимайся эту тему лучше. Тут ноги так. Могут и морду начистить. А то и перов в сунуть. А ведь он прав». Прошептал Сван Шелесту, чуть отянув того в сторону. «Мы же тоже бездетные все. А все почему? Какие дети, когда каждый раз по краю ходим?» но это мы наемники», — шепотом ответил Шелест. «Можно было сесть и нарожать детишек. В этих, видишь как, выбора совсем нет. То есть есть, но шансы невелики на успех». «Да не шепчетесь вы!» — грустно усмехнулся пес. «Слышу я вас. Уже успокоился. А вот пару лет назад точно бы нож в бочину воткнул. Пойдёмте уже. Рейдер снова повеселел, но ну и, или сделал вид, и двинулся вперёд, насвистывая незатейливый мотивчик. У большого здания с парой колонн он остановился, дождался спутников и махнул рукой. Тут банки и кабинет главы штаба Если надумаете получить гражданство, это я вам настоятельно рекомендую. С гражданством скидки в борделе. При этих словах все трое радостно присвистнули. Что-что, а бордели они любили. Проживание тоже дешевле. Есть возможность купить свой дом или квартиру. Продолжал перечислять плюсы от гражданства Стаби пюс. Получить тоже, в принципе, несложно. мента вы прошли, осталось открыть вклад в банк. Сделать пару рейдов на благо общества, и можно подавать прошение. Троица крепко задумалась. Шелест прищурился. Перспективы были, прямо скажем, заманчивы. Ну а что? Свой домик, команда, бордель под боком. «Есть у нас проблема одна», — начал он. «Это какая?» — тут же откликнулся пес «Там у внешников этих бойцы мои остались. Мне их обязательно надо забрать. Думаешь, не положат их там, пока вы будете тут космический корабль искать?» Прищурившись, посмотрел на десантника рейдера. «Наше снаряжение ты видел? А там крейсер. Зарядиться есть где?» Усмехнулся Шелест. «Плюс там сёстры и умник. Эти справятся». «Баба в команде? А что, правильно!» <смех> Заржал пец «Его определенно стоило назвать конём». Подумала Свену. Постоянно ржёт. «Сёстры не бабы!» Поправил ржущего рейдера Опер. «Это метров двух с половиной роста мужики. Мощная синя бойцы Как так?» Насторожился пес. «Мужики и сестры? Мутанты, что ли?» «Да какие мутанты?» В сердцах бросил Шелест. «Мы же рассказывали тебе. Будущее, разные планеты. Соответственно, разная расы и разная форма жизни. У нас там даже разумные роботы встречаются». «Да». Посмотрев на совершенно идиотское выражение лица рейдера, подхватил Свен. «А у этой расы, кроме мужиков и баб, еще штук пять разных гендеров, и все они равны». «Ты бы только знал!» – заржал Опер. «Как круто было на разборке летать! Говоришь борзу, мол, а вы сперва с сестренками пообщайтесь, а потом уже мужикам предъявы кидайте. Так вот, после общения с сестренками обычно некому было нам предъявы кидать». «Еще умник есть». Слегка замявшись, решил рассказать Шелест. так да кто кто-то вообще шестиглазый и четырех руки. На жука похож, но умный жуть». «Ну, что шестиглаза не притащили?» – одобрил пёс. «Это вы правильно сделали. Его бы покрошели в первые пару секунд, а потом только стали бы разбираться, почему с него с парана не выпали. А вот как их потом тащить? Если только горохом перекормить, чтобы квазами стали. Как думаете, подпишутся они на такое?» Шелест задумался. Кто такие квазы, он не знал. А как ответишь, не зная поэтому и спросил у рейдера о том, кем предстоит его бойцам стать. «Долго рассказывать». Почесав затылок, ответил рейдер. «Я вам лучше покажу. В баре как раз вышибала такое работает. Пойдемте уже». «Парни мои, небось, нас дождались совсем». Уже подходя ближе к бару, они услышали крики и шум. Пес сказал, что слышит одного из своих, и они поспешили на выручку.